Свобода быть собой и читать то, что нравится. Л. Ужасный круз Если женщина идет по неверной дорожке, то мужчина движется в правильном направлении вслед за ней. Мэй Уэст Если ты отдаешь партию Фредди Меркури в песне Under Pressure» другому, это настоящая любовь. Минди Каллинг. Настоящий миссис Тернер. Партия Фредди Меркури ваша в любое время. Пролог. Теннесси.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 Я не говорю, что в прошлом никогда не помышляла об убийствах, и я не настолько праведна, чтобы заявить, мне было бы ужасно грустно узнать, что некоторые жители, да что там большинство этого городка, нашли свою досадную безвременную кончину. Но самой лишить человека жизни нетушки. Я не способна на это на все сто процентов. Психологически я имею в виду. Физически я могу завалить любую стерву, если действительно решусь это сделать. Я в довольно хорошей форме, потому что целый день провожу на ногах, таская 20-фунтовые подносы с жирной едой. 20 фунтов — около 9 килограмм. В эмоциональном плане я просто не смогу жить, если буду знать, что из-за меня перестало биться чьё-то сердце. А потом еще и в тюрьму придется сесть. Это мне тоже не по душе. Не то чтобы я неженка и все такое, но в еде я разборчива, да и никогда не жила с кем-то в одной комнате. Зачем начинать сейчас? К тому же, я вроде как уже достигла лимита грехов за последние три десятилетия. Убить кого-то теперь, извините за каламбур, убийственно излишне. Как будто я присваиваю себе всю плохую прессу, доступную жителям города Фейрхоуп, Северная Каролина. Опять эта неряшка Несси с нагуленным ребенком, тяготением к дракам и внезапными убийствами. Об инциденте с дракой я расскажу, когда настанет время. Для этой истории нужен контекст. Итак. Теперь, когда мы выяснили, что я точно, определенно, безусловно, без сомнений не пыталась никого убить, я должна заявить, Габриэлла Холланд заслужила свою смерть.